Тверская улица, дом 16. Сгоревший дом актёра и ресторан с бородой. Дом построен в 1880 году архитектор Ведер. В 1935 году здание надстроено верхними этажами. В 1991 году сгорело, позднее перестроено до неузнаваемости. Начиная с 1937 года в этом доме отмечавшим своим изящным куполом встречу Тверской улицы и Пушкинской площади, находилось Всероссийское театральное общество, Центральный дом актёра имени Яблочкиной и ресторан при нём, где в свободное время собирались ведущие и не совсем артисты московских театров, а также служители других муз. Особенно славился дом актёра своими театральными капустниками, К сочинению сценария в Капустников был причастен и Михаил Булгаков, о чём упоминает в своих дневниках его жена Елена Сергеевна. Видимо, сцена дома актёра оказалась более благосклонной к произведениям Булгакова, чем сценам Хата, разногласие писателя с которой взялся разрешить сам товарищ Сталин. Булгаков был и среди посетителей актерского ресторана одного из наиболее известных застольных заведений довоенной Москвы, собирательный образ которых он создал в своем главном романе «Мастер и Маргарита». Ресторан Всесоюзного театрального общества, или сокращенно ВТО, был известен своим метродотелем, звали которого Яков Данилович Розенталь. а прославила его «большущая борода», как говорили, «бородища, как у Черномора или Карабаса-барабаса». Образ бородача-ресторатора стал легендарным. Поэтому стоило кому-либо из счастливчиков, ранее бывавших здесь, произнести фразу «идем к бороде», и мгновенно все понимали, что речь идет о ресторане дома актеров. Леонид Утесов рассказывал, Вспоминаю Бороду, так мы называли незабвенного Разенталя. Мы говорили: "Идём к Бороде", потому что чувствовали себя желанными гостями этого хлебосольного хозяина. Он не только знал весь театральный мир, но и вкусы каждого, умел внушить, что здесь именно отдыхают, а не работают на реализацию плана по винам и закускам. И это, начиная с конца 20-х годов, Но и в шестидесятых легендарная фигура Бороды была знакома посетителям ВТО. В последние годы жизни он работал там и был доброй душой дома. Вспоминал утёсов. Ресторан у Бороды увековечен и в литературе. В романе Юрия Трифонова Время и место и в повести Виктора Драгунского сегодня и ежедневно Вот как писал в своём романе Время и место Юрий Трифонов. В назначенный день встретились на бульваре, обнялись, расцеловались, смотрели друг на друга полумёртвыми глазами, увидели несчастье, болезни, старость. Какая-то сила бросила их через дорогу в театральный ресторан к знаменитому Бороде, который обхватил Мишу за плечи, затрясся, заплакал. Много пили, ели, курили. пили кофе, снова водку. Посаживались разные люди, мешали разговору, но и помогали. Помогали вынести невыносимое: вместе с салатом о курках, болтовнёй о футболе, ужасными новостями о тех, кто погиб на войне, кто кого бросил, кому ушёл. Было важно, что сидят вместе, их видят вместе, обнимают спьяна, чокаются со всеми подряд. Миркали удивлённые взгляды, один не подал руки, а Смиш ещё расцеловавался можно было не замечать. Юрий Трифонов. Роман время и место. Михаил Булгаков познакомился с Бородою ещё до открытия дома актёра, когда организатор ресторанного дела трудился директором ресторана Дома Герцена на Тверском бульваре, дом 25, в романе Мастер и Маргарита дом Грибоедова. Яков Резенталь послужил одним из прототипов Арчибальда Арчибальдовича, директора ресторана Дома Грибоедова, покинувшего его перед самым пожаром и стащившего с собой два ворованных былыка. Знавшие Резенталя лично подтверждают, что его портрет совпадает с образом Арчибальда Арчибальдовича.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 И плыл в Карибском море под его командой бриг под чёрным гробовым флагом с адамовой головой. Последнее предложение скорее относится к бурной биографии бороды, служившего в Первую мировую войну интендантом. Ресторан в ВТО привлекал деятелей советского искусства и в 1960-х И в 1970-х годах, когда он стал просто таким мекой отечественной культуры. А некоторые деятели, впервые посетив Москву, и вовсе стремились попасть не в мавзолей, а в ресторан ВТО, где собирались не только актёры, но и поэты, музыканты, писатели, художники и люди прочих творческих профессий. Иногда встречи в ресторане не заканчивались после его закрытия, а плавно перемещались в другие злачные места, например, в ресторан аэропорта «Шереметьево», работавший круглые сутки, что говорит о том, что некоторые мастера культуры в деньгах особо не нуждались. Вспоминая свою бурную молодость, Василий Аксенов писал, как, выходя поздним вечером из ресторана ВТО, его друг Евгений Евтушенко... был способен часами бегать по улице Горького и мучить случайных прохожих одним вопросом: кто в России первый поэт? Надеясь при этом на то, что назовут именно его фамилию. Но прохожие почему-то называли совсем других поэтов. Как-то в ресторане Дома актёра к ним с Ефтушенко подошёл незнакомый человек и спросил: "Вы Ефтушенко?" "Да", ответил тот. "Тогда, может, вы что-нибудь споёте?" За всегдатый дом актёра, журналиста Анатолия Макарова в книге Московская богема отмечал. Большое шестиэтажное здание, образовавшее угол Пушкинской площади и улицы Горького, было несомненным памятником краткого российского капитализма и отражением всех его излишеств и несуразностей. В нём была масса лестниц, запутанных коридоров, роскошных гостиных и тёмных тупиков. В какой-то мере само устройство дома актёра могло служить метафорой существования артиста в СССР, а может и во всём мире. И уж, конечно, ни чуть не метафорическим, а самым что ни на есть реальным приютом бродяжьей актёрской души был, быть может, самый знаменитый московский ресторан на первом этаже дома актёра. 14 февраля 1991 года дом актёра сгорел ровно в 54-й день своего рождения. Внутренние помещения выгорели полностью, а вместе с ними погиб и бесценный архив, не говоря уже о ресторане. Лена, давайте на этом закончим тогда уже. Раз смена пришла, пока... Лено здесь условно объяснять, наверное, не нужно, но дом актера находился к тому времени уже в другом месте, на Арбате. На тему случившегося пожара написал стихи Константин Баншенкин. «Полыхнувшие в разные годы в ВТО и Славянский базар. Хорошо, что свободны проходы. Впрочем, ночью случился пожар. Ресторан на соседство со сценой. Совпадение? Возможно, и так. Эта близость казалась бесценной и сулила взаимный аншлаг. Видеть пламя в оконных проёмах и железных конструкций прогиб в ветхих зданиях с детства знакомых. Слава богу, никто не погиб. Сегодня от ресторанов остались лишь одни воспоминания, воплощённые в названиях подаваемых здесь когда-то изысканных блюд. Судак орли, бризоль, котлеты адмирал и, конечно, сельдь по-бородиンスки. ароматное филе селедочки в густом орехово-томатном соусе, автором рецепта которого и было Яков Данилович Розенталь, так называемый «борода». И последнее. Никто не обратил внимания ни тогда, ни сейчас на удивительное соседство. Ресторан у «бороды» стоял напротив дома под юбкой. И юбка износилась раньше «бороды».